Все взгляды устремились на него. Он почувствовал, что краснеет. Вольтер спросил его: Вы знаете Алжир? Он ответил: Да, я провел там 28 месяцев и побывал в трех провинциях. Внезапно позабыв о деле Мореля, Норбер де Варен стал расспрашивать его о нравах этой страны, известных ему по рассказам одного офицера. В частности, его интересовал. Мзаб — странная маленькая арабская республика, зародившаяся посреди Сахары в самой сушенной части этой знойной пустыни. Дюруа, который дважды побывал в Мзабе, описал нравы этой своеобразной страны, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель должен выполнять всякого рода общественные работы, где честность в коммерческих делах стоит гораздо выше, чем у цивилизованных народов. Возбужденный вином и желанием понравиться, он говорил с каким-то хвастливым увлечением, рассказывал полковые анекдоты, военные приключения, описывал подробности арабской жизни. Он нашел даже несколько красочных выражений для описания этих обнаженных желтых земель, выжженных всепожирающим пламенем солнца. Все женщины не отрывали от него глаз. Госпожа Вольтер медленно проговорила, «Вы могли бы сделать из ваших воспоминаний ряд прелестных статей». После этого Вольтер взглянул на молодого человека поверх очков, как он делал всегда, когда хотел хорошенько рассмотреть чье-нибудь лицо. На тарелке он смотрел из-под очков. Форестье воспользовался моментом. «Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Жорже Дюруа и просил назначить его моим помощником для добывания политической информации. С тех пор, как Мурамбо ушел от нас, у меня нет никого, кто бы собирал срочные и секретные сведения, и газета от этого страдает». Вольтер стал серьезен и совсем приподнял очки, чтобы посмотреть Дюруа прямо в лицо потом сказал, «Несомненно, что господин Дюруа обладает оригинальным умом. Если ему угодно будет зайти завтра в три часа поболтать со мной, мы это устроим». Затем, немного помолчав, он обратился уже прямо к молодому человеку. «Но дайте нам теперь же небольшую серию заметок о Алжире. Сообщите свои воспоминания и коснитесь вопроса колонизации» как вы это сделали сейчас. Это своевременно, вполне своевременно. И, я уверен, это очень понравится нашим читателям. Только поторопитесь. Первая статья мне нужна завтра или послезавтра, чтобы заинтересовать публику, пока в палате идут прения. Госпожа Вольтер прибавила с милой серьезностью, придававшей всем ее словам легкий покровительственный оттенок. И вот вам прелестное заглавие. Воспоминания африканского стрелка. Не правда ли, господин Норбер? Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и побаивался новичков. Он ответил сухим тоном. Да, это превосходно, но при условии, что все дальнейшее будет в соответствующем стиле, а это самое трудное. Верный стиль — это все равно, как в музыке верный тон. Госпожа Фурестье смотрела на Дюруа ласковым и ободряющим взглядом, взглядом знатока, который, казалось, говорил «О, ты пойдешь далеко». Госпожа де Морель несколько раз оборачивалась к нему, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, казалось, прозрачная капля сейчас сорвется и упадет. Девочка сидела неподвижно и серьезно, склонив голову над тарелкой.